Глава третья Домой в Майами прилетели в пятницу вечером, два дня спустя. По всему аэропорту ходили злобные пассажиры, пихали друг друга у багажной ленты, и на глаза у меня навернулись слезы. Кто-то попытался уволочь от ленты чемодан Риты, ревкнул на меня, когда я отбирал ее имущество. Добро пожаловать домой! И если бы мне даже не хватило дополнительной сентиментальщины, я получил свое сполна. Буквально в понедельник, первый рабочий день. Вышел из лифта и тут же наткнулся на Винса Цуоку. «Декстер!» — возопил он. «Понтики принес?» «Какое сердечное приветствие! Значит, без меня тут скучали. Если бы только у меня было сердце, я бы оценил это в полной мере. Я пончики больше не ем!» Теперь только круассан, круассан, на рогалике французский. «Чего — Чего? — моргнул Винс. — Я парижанин, — пояснил я. Он покачал головой. — Напрасно ты пончики не принес. С утра в Саут-Бич вызывали. Там дичь какая-то творится на пляже, а пончиков в округе не достать. — Гик, Какая жалость! Посочувствовал я. — Ты весь день так будешь? — обиделся Винс. — Потому что нам до вечера еще ой как далеко. Тот день и впрямь затянулся. Вдобавок ко всему еще и журналисты и зеваки в три ряда за желтой полицейской лентой, огораживающей участок пляжа на южной оконечности Саут-Бич. Я вспотел, пока продирался сквозь толпу, обступившую место происшествия. Там... На песке, футок двадцати от тел, ползал на коленках Энджел Батиста, выискивал что-то незримое простым смертным. «Как дела?» — поздоровался я. «Пока не родила». Он даже не поднял голову. «Ну-ну». А Винс сказал, тут дичь какая-то творится. Он прищурился, склонился еще ниже к песку. «А песчаных блох не боишься?» Поддел я его. Энджел ее и, и объявил. Их не здесь убили. С одного кровила. Он вгляделся. Нет, это не кровь. Повезло мне. А еще, добавил Энджел, пинцетом, подцепляя что-то микроскопическое в приготовленный заранее прозрачный пакетик, еще у них измолчал. Но в этот раз не потому, что был поглощен своими таинственными занятиями с невидимыми предметами, а как будто подыскивая слова, чтобы не напугать меня раньше времени, в повисшей между нами тишине послышалось шуршание, словно нечто расправляло крылья в темной глубине декстермобиля. «Что?» — не выдержал я. Энджел медленно качнул головой. «Их!» Украсили. От этих слов заклятие над ним как будто рассеялось. Мой коллега резво вскочил с места, заклеил прозрачный пакетик, аккуратно отложил его в сторону и снова присел на колени. Если он не собирается мне больше ничего объяснять, значит, придется самому сходить и выяснить, о чем все так зловеще молчат. И я прошел еще двадцать футов вперед Туда, где лежали тела. Два тела, мужское и женское. Возраст слегка за тридцать, выбранные явно не за красоту. Оба бледные, одуловатые и волосатые. Их старательно разложили на ярких пляжных полотенцах. Такие обожают туристы со Среднего Запада. У женщины на коленях пристроилась как бы небрежно раскрытая книжка, Дамский роман в кричащей розовой обложке, столь любимый в отпуске мичиганцами, отпускной сезон, самая обычная семейная пара на пляже. Чтобы подчеркнуть удовольствие, которое они как бы должны были испытывать, обоим на лица были приклеены полупрозрачные пластиковые маски для ныряния. От маски человеческая физиономия превращается в огромную фальшивую улыбку. Но настоящее лицо все равно просматривается сквозь пластик. Майами — город вечных улыбок. Вот только у этих двух пляжников повод улыбаться был несколько странный. Странный настолько, что мой темный пассажир зашелся квакающим хохотом. Тела вскрыли от ребер до самого живота, а потом раздвинули лоскуты кожи, обнажив внутренности. Я и без радостного шипения своего темного приятеля догадался, что внутренности были не вполне обычные. Всю привычную требуху кто-то вынул. Хорошее начало. Никаких вам липких кишок, а никакого кровавого месива. Нет, всю ужасно омерзительную грязь оттуда извлекли, а затем полость женского тела красивая и со вкусом. превратили в корзину тропических фруктов, вроде тех, которыми гостиницы приветствуют особо значимых гостей. Я заметил пару манго, папайю, а несколько апельсинов и грейпфрутов, ананас и, разумеется, бананы. Грудная клетка была даже перевязана ярко-красной ленточкой. а из глубины фруктовой вазы торчало горлышко бутылки дешевого шампанского. Мужчину декорировали в некотором роде более легкомысленными разнородными предметами. Вместо яркого и красивого фруктового сорти его вскрытый живот был заполнен гигантскими солнечными очками, плавательной маской с трубкой, опустошенными тюбиками от крема для загара и коробкой, традиционных в Латинской Америке пирожков-слоек. На фоне всей этой дикости на пляже отчетливо ощущалась нехватка пончиков. В выпотрошенной полости торчала некая брошюра или журнал. Я наклонился ближе, силясь разглядеть обложку. Календарь в купальниках на Саут-Бич. Из-за календаря высовывалась голова морского окуня. Рыба разинула рот в подобии зловещей ухмылки, напоминающей пластиковую маску, приклеенную к лицу мертвеца. По песку кто-то шел. Я обернулся. — Твой друг? — поинтересовалась моя сестра Дебора, подходя ближе и кивая на тело. — Наверное, следует сказать, сержант Дебора, поскольку по работе мне положено вести себя учтиво с человеком, достигшим столь высокого положения. Обычно я действительно весьма учтив и способен даже пропускать подобные подколки мимо ушей. Но в руке сестра держала то, что моментально нейтрализовало все мои политкорректные порывы. Она умудрилась достать где-то пончик со взбитыми сливками, мой любимый, и теперь откусила огромный кусок. Как? «Какая несправедливость!» «Что скажешь, братец?» Прочавкала Дебора с набитым ртом. «Скажу, что ты должна была и для меня взять пончик», — возмутился я. Дебора осклабилась, и мне стало еще обидней, ведь губы у нее были перемазаны шоколадной глазурью. «Я и взяла», — объяснила Дебора. «А потом проголодалась и все съела». Приятно, когда сестра улыбается, тем более, что в последние несколько лет делала она это редко. Улыбчивость, неважно, сочеталась с ее любимым образом копа. Но это зрелище не вызвало во мне прилива братской теплоты. Главным образом потому, что пончика мне так и не досталось. Впрочем, исследуя человеческую натуру, я узнал, что людям свойственно... радоваться счастью своих ближних и постарался максимально правдоподобно это изобразить. я за тебя очень рад. — Нисколько ты не рад, ты дуешься, — возразила Дебора. — Ну, что скажешь? Она запихнула остатки пончика в рот и снова кивнула на трупы. — Разумеется, Дебора, в отличие от всех прочих людей на земле, имела право рассчитывать на мое особое мастерство. Интуитивное умение распознавать мотивы подобных убийств, совершаемых больными и извращенными животными. Ведь она была единственной родственницей меня самого, такого же больного извращенца. Однако веселье темного пассажира постепенно завяло. А особых подсказок насчет того, зачем безумцу захотелось изукрасить трупы, таким приветствием всему нашему обществу я так и не дождался. Слушивался очень долго и сосредоточенно, делал вид, что изучая тела, но не услышал и не увидел ничего. Лишь раздраженное покашливание чуть слышно донеслось из сумрачных глубин шато Декстера. А Дебора ждала от меня официального заявления. «Все это несколько наигранно», — выдавил я. «Ничего себе словечко!» — фыркнула она. «И какого черта это значит?» Я помедлил. Обычно я легко вникаю в суть нелепых убийств. Моя особая проницательность в делах подобного рода подсказывает мне, какие именно выверты подсознания привели к появлению тех или иных человеческих останков. Но в данном случае я ничего не понимал. Даже такой профессионал, как я, не всесилен, ни мне, ни моему внутреннему помощнику было невдомек, кому потребовалось превращать нелепую толстуху в корзину с фруктами. Дебра, выжидающе смотрела на меня, а я боялся сболтнуть какую-нибудь глупость. А вдруг сестра примет ее за проницательную догадку и уйдет не в ту степь? С другой стороны... Репутация требовала, чтобы я высказал некое компетентное мнение. Ничего определенного, начал я, просто и запнулся, потому что осознал, что пытаюсь выдать и впрямь верную догадку. Пассажир одобрительно хмыкнул в знак согласия. Да что, говори уже, потребовала Дебора в обычном раздраженном тоне. Какое облегчение! Здесь все делалось с холодным расчетом, хотя обычно по-другому, — объяснил я. Депс прыснула. — Обычно. — Для кого обычно? Для тебя, что ли? Так — Так-так, на личности переходим. — Ладно, проехали. Обычно для тех, кто на такое способен. Нужна какая-то страсть, некий знак, что тому, кто это сделал, было... «Хм, было очень нужно поступить именно так, а здесь иное. Вроде как, чем бы мне еще развлечься?» «Это, по-твоему, развлечение?» — переспросила она. Я сердито качнул головой. Сестра явно не желала вникать в мои слова. «Нет же, я тебе и пытаюсь объяснить. Развлечением должно быть само убийство». Это всегда видно по трупам. А здесь все затеяли отнюдь не ради убийства. Это только способ чего-то добиться. Способ, а не цель. Чего ты на меня так смотришь? Значит, вот что ты чувствуешь, — протянула она. не я как-то даже растерялся. Это я-то, дерзкий Декстер, который за словом в карман не полезет. Дебора все еще никак не могла привыкнуть к тому, что я собой представляю, к тому, кем вырастил меня ее отец. И я прекрасно понимал, насколько сложно ей принять все это в повседневной жизни, особенно по работе, в конце концов. Ее работа в том и состояла, чтобы услеживать таких, как я, и отправлять на электрический стул. С другой стороны, подобные разговоры и мне – давались ой, как тяжко. Даже с Деборой. Все равно, что с родной матерью оральный секс обсуждать. В общем, я решил ненавязчиво сменить тему и сказал. Понимаешь, здесь главное не сами убийства, а то, что сделали с телами дальше. Дебора с минуту пялилась на меня, потом тряхнула головой. Мне до чертиков хотелось бы понять, что ты имеешь в виду, — протянула она. — Но еще больше хочется выяснить, что творится у тебя в башке. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Шипение напомнило мне звуки, что бывало издавал мой пассажир, и это меня немного успокоило. — Слушай, Депс, — попробовал я еще раз. — Я хочу сказать, что нам попался не убийца. — Наш герой любит играть с мертвыми телами, а не с живыми. — А что, есть разница? — Да. — Но он все равно убивает, — уточнила она. — Судя по всему. — И, скорее всего, убьет опять? — Вероятно, — подтвердил я, заглушая глумливую, слышимую только мне одному внутреннюю уверенность. — Так какая разница? Настаивала Дебора. «Разница в том, что убийства будут происходить по разному сценарию. Непонятно никогда он в следующий раз убьет, никого, непонятно вообще ничего, что обычно помогает изловить убийцу. Остается только ждать и надеяться на удачу». «Черт, ждать я никогда не умела». Немного в стороне от места преступления у припаркованных машин возникла непонятная суматоха, и кто-то грузно-одышливо зашаркал по песку в нашу сторону. Детектив колтер «Морган!» — пропыхтел он, и мы оба-то «А?» «Не ты!» — сказал он мне. «А ты, Дебби!» Дебба раскривилась, она терпеть не могла, когда ее звали Дебби. «Чего?» «Мы с тобой партнеры в этом деле», — заявил он. «Капитан сказал». «Я уже и так им занимаюсь», — возразила Дебора. «Не нужен мне никакой партнер». «Теперь нужен», — откликнулся Колтер и глотнул газировки из огромной бутыли. «Нашли еще похожего на этих в эльфийских садах». «Везло тебе», — заметил я, обращаясь к Деборе. А когда сестра злобно сверкнула глазами, добавил, «Теперь ждать не придется».